Послесловие. Руна Сандвик. Моя работа состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность журналистов, занимающихся рискованными вопросами. Тех, кто общается с источниками, расследует потенциально опасные случаи, публикует шокирующие новости. Я выросла в Норвегии, в Осло, и хотела изучать право, чтобы поддерживать семьи с приемными детьми я не думала, что стану активно защищать свободы прессы, сквозное шифрование и анонимность в сети. Первый компьютер у меня появился в 15 лет. Это был HP Compact с жестким диском на 4 ГБ и Windows Millennium Edition. Через год или два я заменила операционную систему на Slackware, а потом на Red Hat и Debian. Помню, с каким восторгом я училась делать то, чего делать не положено. Всегда любила загадки, сложности, бесконечный поток вопросов, на которые надо искать ответы. И люблю до сих пор. О проекте ТОР я впервые прочитала в 2009 году. Решила, что использование технологий для сохранения анонимности в сети — дело интересное. Захотелось понять, как работает система. Прочитала о программах, о серверах, обслуживаемых волонтерами, об атаках против сети ТОР и только позже стала постепенно понимать, насколько важен ТОР для некоторых сообществ. Он позволяет обычным людям обойти цензуру, попасть на заблокированные сайты, выразить себя в сети. Обеспечивая журналистам практические меры безопасности, я концентрируюсь на трех вопросах. Шаги, которые они могут предпринять в собственных начальных условиях. Время, которое они готовы посвятить изучению новых инструментов и процессов и контекст, в котором они работают. В журналистском инструментарии непременно должны быть песочницы, устройства, отключенные от сети, и одноразовые телефоны. Но чтобы цифровая безопасность прочно вошла в журналистский процесс, наше руководство должно быть легко исполнимым. Попробуйте вот что. Защитите свои онлайн-аккаунты двухфакторной авторизацией. Это закроет доступ посторонним лицам, даже если они раздобудут ваш пароль. Подробно изучите разработанную корпорацией Google программу расширенной защиты. Проверьте, какие приложения и надстройки третьих сторон подключены к вашим аккаунтам. Оставьте только те, которые вам действительно нужны. Вам не нужен генератор мемов, установленный пять лет назад. Отключите его или закройте. Для создания и хранения уникальных паролей к своим аккаунтам используйте менеджер паролей. Это поможет избежать повторного использования одних и тех же паролей на разных сайтах. В таком случае злоумышленникам будет труднее зайти в ваши аккаунты, даже если они узнают один из ваших паролей. Чтобы защитить свои устройства, устанавливайте самые свежие обновления программ. В таких обновлениях устраняются обнаруженные проблемы безопасности, добавляются новые функции и эмодзи. Включите автоматическое обновление ноутбуков и телефонов, если еще не сделали этого. Электронные письма и прямые сообщения удобный способ взаимодействия с людьми, но все, что вы посылаете и получаете, часто хранится по умолчанию у провайдеров платформы и может быть прочитано ими. Попробуйте функцию секретные чаты в Signal, WhatsApp или Facebook Messenger. С практической точки зрения безопасность ⁇ это баланс между средствами защиты и движением вперед. По работе я часто сотрудничаю с журналистами, помогая им найти безопасный путь к цели. И неважно, что они делают, собираются в рискованную поездку по Сирии или впервые заводят аккаунт в Твиттере. Я никого не призываю отказаться от электроники и уйти жить в лес. Наоборот. Хочу, чтобы мы вели полноценную социальную жизнь и при этом понимали, что это означает для нас и для тех, кто нам близок. Мой друг, инженер по безопасности, говорит, каждый заслуживает хороших средств защиты. Этот принцип не ограничивается корпоративными аккаунтами, системами и устройствами или стандартным рабочим временем. Когда Таниша не ходит на собрания Альянса, она не перестает быть активистом. Когда Кори не пишет, он не перестает быть писателем. Мы должны защищать каждую личность, а не только ту роль, которую она играет с 9 до пяти. «Не надо так делать» — фраза, которая при обучении мерам сетевой безопасности является совершенно излишней. Каждый день нам приходится идти на уступки в обмен на решения, которые улучшают нашу жизнь. Гугл отслеживает ваше местонахождение, но помогает вовремя добраться навстречу. Amazon учитывает, что вам нравится, а что нет, зато предоставляет персонализированные рекомендации. Приложения для анализа женских циклов делятся данными с третьими сторонами, зато помогают нам следить за своим состоянием и здоровьем. Нельзя говорить людям, что ради собственной безопасности они должны отказаться от самых простых вещей, не переходить по ссылкам, не пользоваться публичными беспроводными сетями, ничего не постить на Фейсбуке. Это было бы нереалистично и нечестно. Все равно, что запретить посылать свои интимные фотографии не подействует. И во всех этих действиях нет ничего изначально плохого. Люди хотят общаться, делиться мыслями, находить собеседников по всему земному шару. В идеальном мире это было бы безопасно по умолчанию, но наш мир, увы, не идеален. Законотворцы утверждают, что для безопасного сетевого будущего необходим надзор, цензуры и секретные входы. Правоохранительные органы без конца повторяют, что сетевая анонимность мешает им расследовать преступления. Политики требуют от технологических компаний раскрывать ключи шифрования, якобы для борьбы с террором, наркотиками и насилием над детьми. К сожалению, люди часто упускают из виду преимущества, которые дает нам сквозное шифрование. Пространство для исследований, Место, где можно быть самими собой, защиту нашей сетевой деятельности. Я благодарна тем, кто, несмотря на получаемые угрозы, выступает за анонимность в сети. Мы все остро чувствуем необходимость соблюдать баланс между сетевой приватностью, повседневной безопасностью и возможностями для раскрытия преступлений. Но только не ценой индивидуальности, свободы и самовыражения. Время от времени власти заводят разговор о том, что необходимо иметь секретную дверь, чтобы смотреть, чем люди занимаются в сети. И тем самым утверждают, что такая дверь вполне может существовать, но допускать в нее надо только тех, кого следует. Спешу вас заверить, такой двери не существует. И даже если бы она была, кто будет решать, кого следует в нее впускать, а кого не следует? Кто будет решать, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что нет? что разрешено к публикации, а что следует цензурировать. Не принимайте решения, предлагаемые властями, если они не могут их подтвердить публикацией весомых данных. На любые предложения о секретных дверях, неограниченном хранении данных или усиленной слежке отвечайте так. Пусть сначала покажут, насколько эффективны уже существующие меры, что работает, а что нет, и как изменят дело новые решения. Оцените стоимость новых решений, отрицательное воздействие, которое они окажут на нашу жизнь. Только тогда мы сможем сделать осознанный выбор для себя и для нашего общего будущего. Первые полосы газет пестрят рассказами о мужественных поступках обычных людей, таких же, как вы или я. Они приняли трудное решение открыто высказать свои мысли о слежке, о вмешательстве в выборы, о насилии, об изменении климата, о планетарном распространении нового вируса. Эта книга — мощное напоминание о том, что вы, подобно Маше, можете сами решать, какой станет ваша жизнь, как использовать свои навыки, знания и время. Призываю вас вглядеться, как проходят ваши дни, и задуматься над тем, что вы увидели. Какой выбор вы сделаете?